Кругом стояли её домашние, слуги в чёрных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках, родственники в глубоком трауре, дети, внуки и правнуки. Никто не плакал, слёзы были бы у нафектасьон, графиня так была стара, что смерть её никого не могла поразить, и что её родственники давно смотрели на неё, как на отжившую. Молодой архиерей произнёс надгробное слово — В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которые долгие годы были тихим, умилительным приготовлением христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полуночного. Служба совершилась с печальным приличием.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 В эту минуту показалось ему, что мёртвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Герман, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся обзим. Его подняли. В то же самое время Лизавету ванну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый коммергер близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоявшему под для него англичанину, что молодой офицер, ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно «О!». Целый день Герман был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире,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 «Я пришла к тебе против своей воли, — сказала она твёрдым голосом, — но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семёрка и туз выиграют тебе с ряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтобы во всю жизнь уже после не играл». «Прощаю тебе мою смерть с тем, чтобы ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне». С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Герман слышал, как хлопнула дверь в синях и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко.